Глава 46. Брачный контракт моему возмущению просто нет предела. Когда Аллар толкает меня в зеркало портала, легкие будто бы наполняются жидкостью, но при этом я могу дышать. Кричу в пустоту, выплескивая злость, пока меня медленно кружит в водовороте межмирового ничто. А когда перемещение заканчивается, портал выплевывает меня, не пойми, где. Охрипшую, взлохмоченную, и растерянную. Вокруг пустая улица, какого-то, судя по всему, не слишком крупного городишки. Аккуратные домики в два этажа, вольные клумбы выглядят уютно, совсем не подстать моему настроению. Так, появившийся следом Аллард потирает руки и оглядывается. Не люблю я эту суету с подготовкой к экспедициям, но что поделать? Нам нужно собрать хотя бы минимум необходимого. Издеваешься? «Взрываюсь я. Разумеется. А ты на какую тему злишься? Зачем объявил императору о свадьбе?» Алард поднимает бровь. Кажется, мой ответ его разочаровывает. «Что не так? Не любишь свадьбы? Хотела тихую церемонию только для нас двоих? Можно устроить?» «Во-первых, ты мой ректор. Я тебя отчислил». Отмахивается дракон и идет вниз по улице, осматриваясь и пытаясь сориентироваться. «Да сейчас!» – я взмахиваю руками. «Ты не можешь меня отчислить!» «С чего ты взяла? Я же ректор. Делаю, что хочу. Что у тебя во-вторых?» «Твой дом взорвали, а нас чуть не убили!» «Детка, я же брат императора и наследник трона. Меня постоянно пытаются убить, только Фира попыталась сделать это дважды. «В-третьих, кто тебе сказал, что я вообще хочу за тебя замуж?» «Ну, тут совсем просто. Технически мы уже замужем. За мной. Но в другой нити времени. А вот и нет. Я собиралась избавиться от тебя и жить свою жизнь. Получилось у тебя так себе?» Мерзавец оборачивается и подмигивает мне. «Успокойся, детка. У нас с тобой полно работы. Не трать силы на истерику. Я правда ценю твои порывы по устройству новой жизни, но сейчас нужно» чтобы ты сосредоточилась на деталях. Все, что сможешь вспомнить относительно меня и своей прошлой жизни. Какое это имеет значение, огрызаюсь я. Та линия схлопнулась. Все. Знаешь, почему те маги, что способны работать с нитями, провидения, такие редкие и находятся на строгом контроле империи? Аларт неожиданно меняет тему потому что нити проведения никогда не исчезают. Ты говорила, что видела их как огромный моток. Но попробуй представь, что видимая лишь малая часть. Нить, которую ты прожила до того, как перенеслась ко дню нашего знакомства, не исчезла. Шить умеешь? Меня совсем избивают с толку хаотичные перескакивания его мыслей. Умею, но при чем тут это? При том, Что на твоей нити образовался узелок, петля, которая создает препятствие, но на целостность и крепость особо не влияет. Я хмурюсь и искренне пытаясь разобраться в чем дело и о чем он говорит, получается не очень хорошо. Ты о чем? Аларт останавливается посреди улицы, и, щелкнув пальцами, увлекает меня в какой-то магазин. Разговор прерывается. Хартман сосредотачивается на продавце разной хозяйственной утвари, а мне не остается ничего другого, кроме как хмуро сверлить его широченную спину взглядом. Вот вечно он так. Начинает нести какую-то хинею, которую и сам вряд ли понимает. И мастерски уходит от темы. Это так знакомо. Наверное, у меня просто сдают нервы. Я извелась, пока рассказывала о Лардо, Свою историю опасалась реакции. «Поверит он, не поверит, что сделает? Пошлет меня, отправит куда-то, где сейчас, держат фиру или сразу в лечебницу для душевнобольных». Но все обернулось вот так. Если бы не обращать внимания на то, что мы покупаем веревки, люминесцентные кристаллы, бурдюки для воды и множество других мелочей, можно представить, что мы обычная, вырвавшаяся за покупками семья, хотя это, конечно же, не так. Раньше мне не хватало такой приятной семейной рутины. Алард постоянно пропадал либо на работе, либо запирался в своем кабинете. Так что время, которое я могла провести с мужем, сильно ограничивалось. «Эй!» – вырывает из размышлений голос Аларда, после чего дракон касается моей щеки, свободной от покупок рукой, стирая невесть откуда взявшуюся там слезинку. Не реви, красивая. Я могу быть не лучшим мужем, но обижать точно не стану. Самое время выдвинуть условия, — возникает в голове голос Сталя, И я вздрагиваю. Какого? Где ты был? Пришлось побродить в поисках твоей нити. Для дракона же слишком легко взять и утащить тебя в другой конец мира. А где мы вообще? Не отвлекайся. Сейчас ты можешь о чем-то попросить напоминает так. Это шахтерский городок, недалеко от Амиис-Маан. Попросить, значит, о чем же? Я хочу продолжить обучение, выпаливаю первое, что приходит мне на ум. Я не знаю, почему у меня ничего ничегошеньки не получалось, в первую жизнь, но сейчас я просто не могу оставить все как есть. Я хочу укрепить свою связь с фамильяром, научиться выходить из тела, делать множество разных вещей, Пользоваться магией, в конце концов, сглотнув, пробую совершенно несвойственное мне поведение. Это же не сильно затруднит тебя. Тем более, что в день нашего знакомства ты сам хотел, чтобы я стала ученицей твоей академии. Даже рванул за мной на другой остров. Аларт наблюдает за мной с легкой полуулыбкой. Кажется, слушает в полуха. Я почти верю, что добилась успеха, как вдруг он усмехается. — Вот молодец. Отличный вариант применения женских чар. Заключим брачный контракт. — Чего? — Говорю, что условия приемлемы. Ты выходишь за меня замуж, а я позволяю тебе доучиться в академии. — Я не хочу афишировать наши отношения. — Лады. Но готовься, что я буду часто вызывать тебя на ковер, — скалится мерзавец. — Зачем? — Потому что могу и хочу. Все равно наше семейное гнездышко разрушено. Появится время на проектирование нового дома. Но пройдет несколько лет. Где-то же придется жить. Я не хочу лишних расспросов, отвожу взгляд. А если я буду торчать у тебя, будешь моим секретарем, закатывает глаза Ларт. А ты уже надумала извращений, да? Продолжай, мне нравятся хоть твоих мыслей. Дурак, заливаясь краской. Мы все еще торчим в лавке, продавец тактично скрывается в подсобке. Неизвестно, как далеко завел бы нас этот разговор, если бы не скрипнувшая дверь, пускающая еще одного покупателя. Яркую брюнетку в струящемся платье. Ее лицо кажется мне смутно знакомым. «Здравствуй, Аллард!» — улыбается она. «Нелегко было тебя отыскать!» «Эмбер!» — хмурится дракон, зачем-то задвигая меня себе за спину. «Ты вообще не должна была меня найти. Что ты здесь делаешь?» «Хочу отомстить», — как ни в чем не бывало, — отвечает та.